В то же самое время, когда Стэн Хоуп Гарденс решил наши репетиционные проблемы, политех стал готовой площадкой для выступлений. Насколько я помню, требования в институте предъявлялись высокие. Курс архитектуры требовал приложения весьма существенных сил и вне учебной аудитории. Дома, а позднее в квартирах, где мы обитали, после учебы, мы продолжали работать над своими проектами, или, по крайней мере, пытались отделаться от других отвлекающих занятий поэтому в течение недели мы мало ходили в клубы или бары, если ходили вообще. Зато едва наступал вечер пятницы, мы отправлялись расслабиться в паб, а по уикендам интересные события снова приводили нас в политех. Эти события проходили в просторном холле, который слегка отдавал спортзалам. В одном конце там располагалась сцена, которая служила различным целям вплоть до театральных постановок. Студенческие вечеринки обычно состояли из танцев, подревущие из проигрывателя композиции последнего хит-парада, однако порой на них приглашалась живая группа. В качестве единственной домашней группы нам удалось несколько раз выступить там, на разогреве у известных групп. Для нас это стало существенным прогрессом, и пришлось порядком подсуетиться, чтобы заполучить такую возможность. Вполне вероятно, нам бы даже заплатили, хотя и немного. Однако для нас восхитительной была перспектива самой игры на публике. Сцена нас не пугала. Мы ведь всего лишь собирались сыграть кое-какие кавер-версии, чтобы люди потанцевали. Однако профессионализм других исполнителей приводил в уныние. То, как они справлялись с выступлениями, подчеркивало пропасть, которая существовала между профессионалами, играющими регулярно и тем самым зарабатывающими себе на жизнь, и любителями по совместительству вроде нас. В особенности отчетливо я помню, как мы выступали на разогреве перед «The Tridents», где на гитаре тогда блистал Джефф Бек, «The Tridents» стали для Джеффа первой группой маломальски коммерческого характера, и они завоевали приличную репутацию. Впрочем, куда важнее, что из «The Tridents» Джефф перешел на место Эрика Клептона в «The Yardbirds». Это еще больше укрепило его славу одного из величайших блюзороковых гитаристов. Однако Джефф Бэк способен был выдавать и подлинную классику танцулик вроде «I know silver linen». Где-то около Рождества 1964 года мы впервые отправились в студию. Эту возможность нам удалось заполучить через одного из друзей Рика, который работал в студии в западном Хемстеде и бесплатно пустил нас во время простоя. Сессия включала новую версию старого блюзового стандарта "I'm a king bee» а также три песни, написанные Сидом — «Джабл Bow", Прабоу «Пробо Дидли» и «Агента 007», «Баттерфлай» и «Люси Лиев». Вышеперечисленные песни стали нашей первой записью на пленке, а также были отпечатаны на виниле ограниченным тиражом. Они оказали нам неоценимую помощь, поскольку многие студии требовали сначала демозаписи и лишь потом устраивали живое прослушивание. Довольно любопытно, что примерно в это же время Рику удалось выпустить свою песню You are the Reason why. Она вышла на стороне Б. Сингла Little Baby группы Adam, Майк and Team. Рик получил за эту запись аванс в 75 фунтов стерлингов за много лет до того, как остальные из нас узнали, что такое гонорар. Позднее весной 1965 года нам удалось прописаться в клубе даун расположена в подвале дома номер один А, по Palace гейт рядом с Кенсингтон-Хай-Стрит. Клуб Каундаун находился под отелем или жилым домом, что, понятное дело, повело к проблемам из-за шума. В Каундауне не имелось никакого особенного тематического убранства или пафосной обстановки. Это было место, открытое ради музыки, с относительно молодой клиентурой, и выпивка была там очень дешевой. Полагаю, что мысль хозяев клуба, учитывавших недостаток рекламы, заключалась в привлечении групп вроде нашей, которые, в свою очередь, привлекут обширные компании своих друзей для поддержки, и эти друзья станут энергично подкрепляться у стойки клубного бара. В клубе Countdown мы играли примерно с девяти вечера до двух ночи, делая парочку перерывов. Три отделения по 90 минут каждое означали, что к концу выступления, когда у нас кончался набор подготовленных номеров, а алкоголь притуплял краткосрочную память аудитории, мы начинали откровенно повторяться. Это также привело нас к пониманию, что красивые соло могут существенно эти номера удлинять. Мы начали собирать более широкий репертуар песен, а также сплачивать вокруг себя небольшую, но стойкую группу приверженцев — Хотя мы с самого начала использовали усилители, нам удалось сыграть два-три успешных концерта, прежде чем клуб получил судебный запрет на недопустимый уровень шума. Впрочем, мы так отчаянно жаждали работать, в то время в каунтдауне проходили наши единственные платные выступления, что предложили выступать в акустическом варианте. Роджер не весь как раздобыл контрабас, Рик смел пыль с пианино, Боб с Сидом начали играть на акустических гитарах, а я взял в руки проволочные щетки. Припоминаю, что в наш репертуар тогда входили «How High the Moon», один из фирменных номеров Боба, а также «Long Tell Texan». Однако все остальные песни давным-давно позабыты. В то же самое время мы прошли прослушивание для двух потенциальных путей развития нашей карьеры. Одним было выступление на разогреве в клубе под названием «Beat City», Хозяева клуба помещали рекламу по поиску подходящих групп в Melody Maker, еженедельном журнале, который до своего закрытия в 2000 году печатал объявления о вакансиях для музыкантов. Мы увидели в газете рекламу Beat City и отправились в клуб, чтобы исполнить подборку собственных песен. Однако нас там отвергли. Другое прослушивание проводила Ready Steady Go. Типичное музыкальное шоу того времени, на котором можно было увидеть Как классные молодые люди танцуют под музыку классных молодых групп. Транслируемое по ITV, сравнительно новому коммерческому каналу, оно отличалось чуть большим радикализмом по сравнению с тем, на который могло отважиться BBC. К сожалению, даже продюсеры Ready Steady Go! нашли нас чересчур радикальными для среднего телезрителя и предложили еще раз прослушать, однако на сей раз уже с песнями более для них знакомыми. Впрочем, эти продюсеры, по крайней мере, проявили к нам хоть какой-то интерес и были настолько любезны, что пригласили на следующей неделе составить часть студийной аппаратуры. Это дало мне славный повод отправиться на Карнаби-стрит и купить себе пару расклешенных щиповых брюк в черно-белую клетку, поскольку членам аудитории надо было дергаться прямо перед камерами. Приглашение также позволило вживую увидеть группы The Rolling Stones и The Loving Spoonful. Еще одной превосходной возможностью резко продвинуть нашу карьеру стали рок-конкурсы. Мы приняли участие в двух. Одним было местное событие в кантри-клубе. Расположенным в Северном Лондоне. Мы уже в этом клубе играли, так что у нас имелась там небольшая кучка фанатов, а посему до финала мы добрались без особых проблем. Там, однако, у нас случилась заминка. Дело в том, что нам подвернулось более крупное событие — бит-конкурс журнала «Мелоди Мейкер». Между прочим, надо отметить, что слово «бит» в том десятилетии попросту затаскали. Ни на что особо не надеясь, мы послали устроителям конкурса нашу демокассету — Заодно с фотографией группы, сняты на заднем дворике дома Майка. На этом снимке группа позировала в особой униформе, рубашки с петличками на воротниках и синие итальянские трикотажные галстуки. Все это было приобретено в Сесил Джис на Чаринг Кроссроуд. записи и трикотажные галстуки, похоже, сработали. Получив приглашение на конкурс, мы только тогда обнаружили, что отборочные соревнования будут проходить в тот же вечер, что и финал конкурса в кантри-клубе. Время финала никак нельзя было изменить, как и время отборочных соревнований, поскольку конкурс, организованный журналом Melody Maker, представлял собой весьма тщательно продуманную систему. Она позволяла промоутеру получать деньги от продажи билетов фанатам, стремившимся проголосовать за своих любимцев. В конечном итоге нам удалось договориться с другой группой, чтобы она пропустила нас первыми на конкурсе «Мелоди Мейкер». Вне всякого сомнения, это был худший жребий, из всех возможных. Кроме того, наше название написали неправильно. Пинг флот Наш более поздний порядковый номер ушел, как оказалось, к победителям, в команде под названием «The ST Юнион, Union», члены которой не могли поверить своей удаче. Эта группа впоследствии выиграла и первый национальный приз. Мы же, по-быстрому отыграв, понеслись в кантри-клуб, но лишь затем, чтобы узнать о своей дисквалификации и полной невозможности занять первое место по причине опоздания. Таким образом, здесь все почести достались группе под названием «The Serkens». Она же заполучила перспективу роста, а мы остались ни с чем.